Урок «Автор своей жизни. Как перестать бояться исхода событий и обрести мышление победителя». Для начала поговорим об одной из самых основных проблем в мышлении человека в последнее время. Это бегство от реальности, от своей жизни, от себя, от принятия решения, от своей самореализации. Бегство может принимать бесчисленное число форм и знакомо не понаслышке практически каждому. Другое дело, что мы не всегда способны вычленить присутствие бегства в нашей жизни, а еще реже честно себе в этом признаться. Если в жизни нет яркости, глубины чувств, достижений в профессии, признания других, истинного наслаждения и счастья, то сто процентов идет бегство и слив ответственности за свою жизнь. Каждый день, каждое решение, каждый поступок делает нас э либо сильнее, либо слабее. Третьего не дано. Я предлагаю не тратить свое время попросту и становиться сильнее. Остановиться сильнее с каждым днем, внедрять привычки, прокачивать свои таланты, лучше познавать самого себя, понимать других людей, изучать настоящий мир, а не его лживые иллюзии. Если в этом практиковаться, то ты увидишь, что настоящий мир на самом деле такой же, какой он был в детстве. Наполненный неизведанным, интересным, манящим, восхитительным, сильным, полным совершенно красоты, и любви. Кстати, из такого ресурсного состояния, когда ты ощущаешь этот мир настоящим, когда ты можешь испытывать эмоции, такие же, как в детстве, и переносить это на свою работу — ты начинаешь действовать совершенно на ином уровне. Ты, ты начинаешь чувствовать вот эту легкость в профессии, поэтому я и обозначаю эти чувства, эти эмоции, для того, чтобы ты понимал, что их можно переложить на сферу твоей деятельности. Итак, первое, что мешает, — это чувство страха, что не получится. Например, ты еще не нашел проект, мысль, что не дойдешь до конца, забирает твою силу, делает слабее. Этот монстр-мысль живет в твоей голове и подпитывается твоим вниманием. Сколько же мы сил тратим на подпитку своих страхов? Если нет проекта, нужно просто решить задачу с привлечением ЦА. Страх не будет расти и уводить от своего пути, если прорабатывать его действия. Поэтому так важно не откладывать, а планировать и делать пошаговую задачу сразу. Чем раньше мы начинаем действовать, тем меньше мы тратим сил на подпитку своих страхов. Не просто так существует фраза «где внимание, там и сила». Фраза простая, но тебе нужно отследить, на что ты тратишь свое время. Чаще спрашивай себя, то, что я делаю, делает меня сильнее или слабее? Следи, не уводит ли тебя в очередной раз внутренний голос от важного действия, встречи, либо задачи. Нашептывая «давай поспим», «давай посидим в инстаграм», «давай не пойдем», «давай отложим». Да, в моменте ты откладываешь, и тебе хорошо, потому что сценарий так работает. Он подкреплен эмоциями, чтобы ты его не заметил, что ты ходишь по кругу, и чтобы оставил все как есть. Но каждый раз сливая свои ключевые задачи, потом придет день сурка, когда кажется, что ты уже ничтожество и ничего не можешь добиться, у тебя нет сил. У всего есть последствия. Поэтому важно осознать, что каждый раз, когда мы откладываем задачу, мы сливаем энергию, которая давалась нам духом на ее решение. Энергия восстанавливается не сразу, и нам потребуется больше времени, чтобы сделать эту задачу. Причем задача не всегда решается таким образом, как ты себе это представлял. И это нормально. Нормально, что все может пойти не по плану. Иногда в проекте всплывает еще целый пласт новых задач, но у тебя всегда будет ресурс на их решение, если делать все вовремя и следить за своим эмоциональным состоянием, следить за своим ресурсом. Или вот еще пример. Ты нашел клиента и если у тебя возникает ощущение «А что если я не достигну вместе с ним цели? А что если мои идеи не оценят и никто не будет покупать у клиента? А что если у меня не получится вызвать вау-эффект и воронка не сработает?» То здесь нужно себе перепрошить данные программы и встроить, что твоя цель достижима. Перестать думать, что у тебя недостаточно опыта, чтобы сделать результат. Нет. Нужно поверить в мысль, что ты уже имеешь все для того, чтобы сделать проект классно. Не когда-то, а сейчас. И действовать нужно именно с этой мыслью, что у тебя уже есть все для того, чтобы достичь той цели, которую ты ставишь. Важно понимать, когда мы ставим себе цель любую, сделать запуск на миллион, выйти на доход 100 тысяч рублей или в 1 миллион рублей, начать бегать, то в этот момент наше подсознание простраивает нам путь к достижению данной цели и начинает к ней вести. То есть, если ты чего-то захотел, поставил в цель, то это уже есть в твоей жизни. Нужно просто до этого дойти. Мы не можем реально хотеть того, что невозможно реализовать. И те амбиции, мечты, которые есть у человека, это подсказки его духа о том, что нужно ему реализовать на своем пути. Цель — это как путь — Из дома к морю. Море уже существует, цель уже достижима. И есть определенное количество шагов, которое приведет тебя к этому морю. Какие-то люди живут ближе к этому морю, поэтому они к своим достижениям придут быстрее, какие-то дальше. Поэтому не стоит сравнивать свои достижения с достижениями других. Мы все стартуем с разных точек. У каждого разное количество шагов к своей цели, разное количество установок, сценариев, которые мешают и так далее. Но если ты просто примешь решение достичь желаемого, в любом случае просто начнешь идти и будешь постоянно идти к морю, то ты в итоге к нему придешь. Если же ты будешь сомневаться, ставить себе дедлайны, мол, если дойду до моря за три шага, то это мой путь. Если не дойду за три шага, решу, что не мой путь и перестану идти. И так реально делают огромное количество людей. Или решишь отказаться от цели при первых же проблемах, то так ты не достигнешь своего моря. Откатишься в старый мир или свернешь вообще к вонючему болоту. Для достижения любой цели нужно пройти свой путь проблем и ошибок. Внести за цель определенную плату. За цель мы всегда платим либо силой, либо временем, либо деньгами. Иногда мы платим все вместе. Иногда у нас есть только две составляющие. И если ты еще не достиг цели... Значит, ты просто еще не прошел все шаги, не внес полную плату за свою цель. И как только ты пройдешь все шаги и внесёшь плату, ты достигнешь этой цели. все Вот здесь нужно принять фразу «никогда не сдавайся». Если цель, которую ты поставил, действительно является твоей, если эта цель, она тебя очень сильно вдохновляет, воодушевляет, это то, что ты хочешь прям до мурашек, и у тебя есть на это отклик, внутренний отклик, который прямо тебе всё тело начинает говорить. Да, это оно. И ты чувствуешь это не только разумом, что вот все достигают там, миллионы, и я хочу. Нет, ты понимаешь, что тебе нужно прийти к этой цели, сделать миллион там, своему клиенту, например, и у тебя прям все тело изнутри начинает светиться, ты весь покрываешься мурашками, то, значит, эта цель твоя, и ты обязательно до нее дойдешь. И если ты будешь идти столько, сколько нужно, осознавать и проходить препятствия на пути к цели, поворачивать в нужную сторону, выполнять нужные действия, совершать нужные ошибки для добора опыта, вносить необходимую плату, если это нужно, деньгами, действиями и временем. Иногда что-то можно делегировать. То есть делать необходимые шаги на пути к цели. То ты обязательно до нее дойдешь Сто И в первую очередь важно принять, что достижение цели на сто зависит от тебя. И у тебя не может не получиться. Если ты делаешь, идешь, внедряешь, если ты работаешь с мышлением и прорабатываешь все деталечки, тогда, когда ты все внедришь, ты обязательно достигнешь своей цели. Перепрошиваю у себя убеждение на то, что любая цель достижима, я беру ответственность за свою цель и принимаю решение ее достичь самым благоприятным для меня образом и способом. Второй момент, что мешает стать автором своей жизни, это дедлайны на свою цель. Под целью я имею в виду конкретику. Цель, она всегда измерима, она всегда достижима и Все остальное относится к желаниям, к мечтам, к стремлениям. Здесь мы говорим про конкретный факт. Например, если у тебя стоит цель, в этом месяце ты зарабатывал 50 тысяч рублей, в следующем месяце ты хочешь зарабатывать 100 тысяч рублей, ты понимаешь, что это конкретная цель. И вот здесь вот важно понимать, что когда люди ставят себе дедлайны, например, если я не достигну своей цели в течение месяца или за какое-то количество попыток, то перестану к ней идти, откажусь от нее, то вот здесь происходит слив. И когда ты идешь в что-то новое, к абсолютно новой цели, которую ты никогда не достигал, ты не можешь знать, с чем ты столкнешься, какие проблемы скроются, какие препятствия придут на пути к этой цели, какие действия нужно будут сделать. Поэтому есть два пути. Первое. Либо ты выбираешь идти к своей цели и достичь ее, идти до конца, сколько бы не понадобилось времени, месяц, три месяца, год, либо вообще не идешь к этой цели и отказываешься от нее. Поэтому попробовать на месяц, и если не получится, откажусь, это не работает. Это глупый слив ресурсов. Например, у тебя появился заказ на упаковку онлайн-школы, на создание воронки продаж, и ты на входе уже в этот проект себе говоришь таким образом, что «ну я здесь попытаюсь что-нибудь, если мы в течение этого месяца ничего не сделаем, у нас не получится запуск, то я откажусь вообще от этого проекта, это не моё» это очень сложно и так далее. То есть здесь нужно понимать, что ты, конечно, можешь поменять свое мнение, решение и так далее. Например, если ты понимаешь, что клиент, с которым ты работаешь, но ты не готов дальше идти, ваши ценности совершенно не совпадают и просто была совершена Ошибка, когда она входит и согласился на этот проект. И такое тоже бывает. Но нужно понимать, что если цель неадекватна, ты можешь от нее отказаться, если ты не хочешь ее достигать. Но тут важно осознать и спросить себя, если я откажусь сейчас от этой цели... Меня приведет это к моему развитию и росту? Или я просто боюсь, стесняюсь, решил сдаться, решил сдаться, я устал и так далее? Третий момент связан с отношением к проблемам. Итак, вначале нужно ответить на вопросы. Первый вопрос. Что обычно я чувствую, когда на меня наваливается или возникает проблема? И тут ты можешь перечислить, что это может быть паника, это может быть злость, либо самобичевание. В общем, подумай, у тебя здесь будет свой ответ, что ты чувствуешь. Второй вопрос. Что я делаю в момент проблемы? Например, впадаю в глубокую эмоциональную яму на три дня, потом игнорирую решение и откладываю до последнего момента. Либо жду, когда все само решится и вообще ничего не делаю. И третий вопрос. Как ты думаешь, почему возникает проблема в твоей жизни? Здесь может быть ответ, что проблема – это несправедливость, это некая карма, это то, что валится на тебя на голову в самый неподходящий момент. В общем, когда ответишь на эти три вопроса, можешь изучать дальше. Что такое проблемы на самом деле? Все в природе целесообразно и преследует какую-то цель. И человек тоже не исключение. Мы постоянно двигаемся согласно нашим подсознательным целям. И они могут быть как негативные, так и позитивные. Например, страх — это сигнал, что в нашем подсознании есть негативная цель, в которой ты движешься. Страх, что запуск провалится, означает, что ты движешься к провалу. И любой негативный или позитивный сценарий преследует определенную цель. Есть истинные цели, цели согласно нашего пути жизни, которые помогают нам расти, реализовывать себя, свой потенциал, задачи своего духа. Эти цели нам дают силы, они вдохновляют но их тоже нужно научиться выявлять в себе и самому себе их назначать. Есть сложные цели, которые продиктованы нашими негативными сценариями, которые мы внедрили в себя через некорректную рекламу, фильмы или сравнение себя с другими. Для достижения любой цели нам нужно пройти определенный путь ошибок и проблем. Что такое проблемы? Проблемы — это наши точки роста, какой-то непроработанный момент, который мешает достичь своей новой цели. То есть, когда мы ставим себе новую цель, мы начинаем скрывать у себя эти моменты. Например, когда человек, зарабатывающий 300 тысяч рублей, ставит себе цель заработать 1 миллион рублей, то многие модели поведения, решения, сама система построения его бизнеса, которая приводила к 300 тысячам рублей, становятся для него проблемами, которые мешают ему зарабатывать 1 миллион. Какие-то подсознательные программы, которые помогли ему реализовать старые цели, становятся проблемой, мешающей реализовать новые цели. По своей сути, проблемы — это сигналы о том, что нам нужно перестроить что-то в себе, в своём мышлении, в своем бизнесе, в своих действиях, в чувствах и так далее, чтобы достичь новую цель. Поэтому проблемы — это неплохо, они не валятся на голову. Проблемы — это необходимая часть развития, и их мы вскрываем у себя самостоятельно, выбирая достичь новую цель. Поэтому проблемы нужно решать, а не избегать их. И одна из черт ответственного человека, он выбирает решать проблему, а не игнорировать, убегать, откладывать ее до последнего, пока она его вообще не раздавит. Для того, чтобы перестать избегать проблемы, нужно осознать второй момент. Когда происходит проблема, человек выбирает паниковать, заниматься самобичеванием, обвинять себя либо другого человека. Для чего? Чтобы слить энергию, которая была нужна для решения этой проблемы. И в итоге человек ее избегает, он выбирает переждать, пока она не стихнет. Потому что в его подсознании стоит программа. Проблемы это плохо, проблем нужно избегать, проблемы это страшно, это несправедливо, проблемы валятся в самый неподходящий момент. Подожду, пока само все разрешится. Нужно понять, что проблема это необходимая точка роста. Это задача, которую нужно решить, чтобы вырасти. Проблема не решается сама собой. Если ее не решить, то она может только стихнуть и законсервироваться, и потом снова будет всплывать. Если проблема повторяется в твоей жизни, значит ты еще ее не решил, а убежал от нее, или решил некорректно, неправильно, или не до конца решил, не собрал все нужные пазлики, и не решив ее, ты не сможешь достичь цели. Что нужно, чтобы научиться решать проблему? В первую очередь, в момент проблемы нужно не сливать энергию и оставаться без сил, а вводить себя в ресурсное состояние. Ведь тебе очень нужны эти силы для решения проблемы. И чтобы вместо паники, самобичевания, апатии, оцепенения, обиды и так далее, переключать себя на интерес, азарт, вдохновение, желание разрешить проблему, задачу и получить свой приз, нужно состояние игры. И ощущение, что проблема – это квест для входа на новый уровень. Что в проблеме есть ключи, ведущий тебя к новому уровню. И тебе этот ключ нужно найти и открыть желаемую дверь. Но как это сделать? Ведь очень трудно сохранять осознанность в момент проблемы, И здесь нужно перепрошить подсознание программы, что проблема — это плохо, это несправедливо, что проблемы возникают в неподходящий момент, когда не готов к их решению. И встроить в себя новые убеждения, что проблема — это хорошо, это квест, ведущий меня к новому уровню. В момент проблемы я чувствую интерес, азарт, вдохновение — И анализирую. Я легко выявляю причинно-следственные связи и нахожу крутое для меня решение проблемы. И я ее решаю. Я прохожу проблемы в состоянии легкости. Проблемы вскрываются в нужный момент, когда я к ним готов. У меня всегда достаточно времени, сил и денег и других ресурсов для решения моих проблем. Любую проблему можно решить. Проблема – это необходимый шаг квест для достижения моих целей. В момент проблемы я настроен на решение и анализ. Я проблемы решаю, я не бегу от них, я их не игнорирую. Нужно также выявить, почему мы боимся проблем и тоже это перепрошить. Почему проблемы повторяются в нашей жизни? Потому что мы не умеем их анализировать. То есть в момент проблемы мы привыкли паниковать, самобичеванием заниматься, упиваться жалостью к себе, искать виноватых и либо спасателей. И вместо того, чтобы настроиться на решение и проанализировать, что привело к данной проблеме, какие действия мне нужно изменить, чтобы проработать, чтобы изучить, чтобы решить эту проблему. Например, у нас была проблема, что у нас доход от марафонной воронки, он был непостоянный. Иногда в один запуск он мог приносить чистой прибыли 200 тысяч рублей, иногда 500 тысяч рублей. Но закрепиться на одном миллионе нам не удавалось. Это была наша проблема. И мы решали эту проблему. Мы именно анализировали, искали ошибки, меняли стратегию, переупаковывали себя, меняли продукт. И тогда у нас получилось достигнуть нашей цели. Нужно понимать, что если ты никак не изменишь свой подход, состояние, действие, мышление, подсознание и так далее, проблема сама не решится. Если Если ты 5 лет работал за низкие чеки, то проект за 300 тысяч рублей он сам по себе не появится. Деньги случайно не заработаются. Даже если в момент проблемы ты уйдешь в глубокую депрессию, расплачешься, и кто-то тебя спасет, дадут денег клиентов, или ты отгородишься от проблемы, то позже эта проблема все равно вернется. Деньги заканчиваются, а клиенты, они уходят. Я надеюсь, что были инсайты с этого урока про отношение к проблемам и как важно все таки поменять свой настрой относительно проблем. На них не нужно настраиваться, нужно просто понимать, что это часть нашей жизни. То же самое, что существует день и ночь. И мы же не расстраиваемся, когда наступает ночь, мы просто понимаем, что это часть суток, и мы никак не можем на это повлиять. То же самое с проблемами. А на этом урок окончен, и продолжение темы про то, как стать автором своей жизни, ищи в следующем уроке роль ошибок в твоей жизни.